Алостер раздался рядом голос мастера Руфуса. «Подожди!» — Алостер остановился. Кол почувствовал, как отец в ярости напрягся. Он медленно повернулся, и вслед за ним повернулись Кол и Аарон. Вокруг них, отрезая их от всех остальных гостей, закружили веревки. «Вы не можете просто так уйти», — сказала мастер Милагрос.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 Тамара выпятила подбородок, все ее лицо так и излучало непоколебимую решимость. «Нам придется по очереди присматривать за Коллом». Я так им и сказала, и они согласились. «По очереди?» — спросил Аарон. «Кто-то пытался убить Колла», — пояснила Тамара. «Это значит, что мы ни на секунду не должны упускать его из виду. Кому-то...»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 Джаспер оккупировал диван, хотя и беспрестанно жаловался, что тот не раскладывается, и обвинял Хевека, будто из-за него диван кишит блохами. Кол, который прекрасно знал, что никаких блох у Хевека не было, вновь начал его ненавидеть. Аарон устроил себе на полу у кровати Кола лежбище из кучи одеяла и лег спать. Кол сам уже почти заснул, когда услышал стук в дверь.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 На следующий день они сидели на заднем дворике. Тамара переоделась назад в свое желтое платье, а на Джаспере было странное сочетание его собственной одежды и одежды кола. Ярко светило солнце, и Аластер приготовил им растворимого лимонада из пакетиков, на которые Тамара поглядывала с опаской.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 «Как насчет Уоррена?» — спросил Аарон. Друзья молча на него уставились. «Ты считаешь, что меня пытается убить ящерица? И она же подделала записку от Селии?» — ахнул Кол. «Он элементаль и был на службе того поглощенного, что выдал нам то жуткое пророчество», — Аарон вздохнул. «Ладно, это было притянуто за уши». «Ничего», — сказала Тамара. «Нужно думать нестандартно».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 и это при том, что вечеринка затевалась в их честь. Пока был жив Константин Медден, творцами восхищались, они были оружием, в котором все так отчаянно нуждались, символом окончания войны, но со смертью Константина Меддена, Аарон и Кол превратились в напоминание о той войне и что она может вспыхнуть вновь.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 Кол положил руку на спину Хевека. Хевек посмотрел на него и завилял хвостом. При мысли, что кто-то мог желать вреда Хевеку, Кол охватил гнев. «Пусть только попробуют, подумал он. Аластер повернулся к Колу. «Если передумаешь, ты знаешь, как со мной связаться», — сказал он и крепко обнял сына. Даже чересчур крепко, так что Кол испугался за свои ребра. «Пока, пап!» — пискнул Кол.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 «Завтра», — сказала Тамара, — «встретимся после ужина в библиотеке. Там и поговорим». «О чем болтаем?» — спросила Селия, садясь напротив кола с тарелкой, полной фиолетового пюре. «Какие-то проблемы?» «Нет», — хором ответили Аарон и Джаспер. «Конечно, и это было ни капельки подозрительно. Она опять встала. «Если не хотите, чтобы я здесь сидела, так и скажите. Я пойду куда-нибудь еще».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 прокомментировал Джаспер, дождавшись, когда селие отойдет на достаточное расстояние. «У меня от твоих метафор голова болит», — отозвался Кол. «Мы уже можем обсудить спасение жизни Кола вместо того, чтобы болтать о его свиданиях?» — холодно поинтересовалась Тамара. «До завтрашнего вечера один из нас должен постоянно быть с Колом».